Глава 11. Коварные проделки повелителя растений. Цветочный дождь. Где растут бородатые орхидеи. «Так значит, вот они какие, эти охотники за растениями!» Сидя верхом на ветке и разглядывая путешественников в бинокль, тихо произнёс повелитель растений. «Я всё видел!» — прищал попугай Кутя-Плютя, присев на плечо повелителя. — Они выбрались с липкой поляны и справились с ползающими лианами. Эти мерзавчики ничего не боятся, им всё ни Ты забыл, что мы пока не пустили в ход наше главное оружие — оранжевый туман? — напомнил попугаю повелитель. — Так давай же выпустим этот туман поскорей! — занервничала птица. «Я их боюсь! Вдруг они всё же доберутся до нашего замка!» «Не доберутся!» — успокоил попугая повелитель растений. «Я сейчас на них цветочный ливень выпущу, и посмотришь, как они запрыгают!» С этими словами он дёрнул за какую-то верёвочку, и внезапно откуда-то сверху на шагающих путешественников обрушился тропический ливень из семян, орехов, ржи. Ириса. А ещё на головы путникам падали огромные цветы и разные острые колючки. Одна из колючек, возможно, самая длинная колючая, вонзилась в ухо шпиону дырки. От боли разбойник хлопнулся на землю и, задрыгов ногами, закричал, как резанный. «Ай -я -я -я -я -я — Ай-яй-яй-яй-яй! — разнёсся душераздирающий крик. «Скорее! Прячемся в укрытие!» Первым опомнился Самоделкин. «Куда же нам прятаться?» Заметались по поляне ребята. «Бежим вон за то огромное дерево!» Показал Карандаш. «Правильно!» Кивнул профессор Пыхтелкин. «Побежали к дереву!» Беглецы подхватили разбойника дырку за ноги и поволокли стонущего пирата под крону дерева. А ливень из цветов и семян всё ещё не прекращался. Прошло меньше минуты, и вся поляна была усыпана разными колючками. «Что за дождик такой странный?» — удивился Самоделкин. «С неба вместо воды цветы до растения падают. Нас чуть с головой не засыпало!» — ворчал железный человечек. «Такое явление называется цветочным дождём!» Тут же отозвался профессор Пыхтелкин. В тропических джунглях иногда бывают сильные ураганы, которые поднимают в воздух целые тонны цветов и растений. Цветы висят потом на деревьях, как гирлянды. Но стоит подуть ветру, и весь цветочный дождик падает на землю, — пояснил географ. «Но ведь никакого ветра не было!» — удивлённо сказал Чижик. «Да, ветра действительно не было!» Согласился Карандаш. «Все колючки посыпались нам на голову совершенно неожиданно». «Это ты кто кто-то сделал!» Проскулил шпион дырка, вытаскивая из попы последнюю колючку. «Может быть, это какое-нибудь колючка кидательное растение?» Предположил Прутик. «Здесь всего можно ожидать», — прорычал пират Бульбуль. -буль. «Тавай, гляди, какая-нибудь Лиана схватит тебя и задушит». «Мне кажется, я знаю чьи-то проделки!» — сверкнув глазами, сказал Самоделкин. «Тут не обошлось без сумасшедшего, который считает себя повелителем всех растений». «Точно, его проделки!» — безгливо выкрикнул шпион Дырка. «Он просто разбойник какой-то!» — сказала Настенька. «Конечно, разбойник!» — подтвердил Карандаш. но ничего, скоро мы его найдём, и тогда он попляшет!» «А вдруг он плясать не умеет?» — удивился шпион Дырка. «Неважно, умеет он или не умеет плясать», — сказал Самоделкин. «Главное, нам нужно узнать, где он прячется на острове». «А вдруг он невидимый?» — спросил Чижик. «Как человек-невидимка?» «Я всё равно его поймаю», — нахмурил брови Самоделкин. «Мы даже не знаем, где он может прятаться», — махнул рукой профессор Пыхтелкин. На этом острове растут такие необычные и удивительные растения, что он может в них так хорошо маскироваться, что мы его ни за что на свете не поймаем. А повелитель растений сидел в этот момент на толстой ветке прямо над головами путешественников и слышал каждое их слово. «Ага, поймаете вы меня, как же!» — тихо засмеялся повелитель. Размечтались, глупые. Это я вас скоро поймаю и будете вы до конца дней своих сидеть в моей растительной тюрьме. Тогда поплачете горящими слезами, да поздно будет, проворчал он. Но этих слов путешественники не слышали, так как шагали дальше в глубь острова фантастических растений. Впереди всех шёл географ и внимательно озирался по сторонам, чтобы снова не влипнуть в какую-нибудь историю. А позади плелись разбойники и внимательно присматривались ко всем цветам, которые им попадались на дороге. Но бородатой орхидеи всё не было и не было. «Может быть, её вовсе нет на свете?» — спросил шпион Дырка у своего толстого дружка-пирата Бульбуля. «Как ты нет?» испугался капитан бульбуль -буль. раз этот коллекционер сказал что где то она должна быть значит мы её обязательно отыщем а давай срежем какой нибудь другой цветок приклеим к нему твою бороду и продадим этому дураку миллионеру предложил шпиондырка он может и дурак но в растениях разбирается рявкнул пират бульбуль -буль. и за фальшивый цветок не заплатят ни копейки «А разве мы виноваты, что этого дурацкого цветка нигде нет?» Чуть не плача проронил длинноносый разбойник. «Я уже все кусты обшарил». «Что вы там всё время ищете в траве?» Подходя к ним, спросил профессор Пыхтелкин. «Нам цветочек один бородатый нужен», — проговорился шпион Дырка. «Какой-какой цветочек?» — не понял географ. «Обыкновенный бородатый цветок». — пояснил пират Бульбуль, -буль, вращая глазами и недобро поглядывая на дырку. — Бородатая орхидея называется. — Ну, во-первых, это очень редкий и необычный цветок, — пояснил профессор Пахтелкин. — А во-вторых, вряд ли вы его сумеете разыскать. — Почему? — одновременно спросили разбойники. — Потому что цветок давным-давно вымер, и его невозможно отыскать. Пожал плечами Семён Семёныч. Его уже много лет никто не видел. «Ничего, мы его обязательно найдём», — решил пират Бульбуль. -буль. «А для чего он вам так понадобился?» — спросил географ. «Мы его продадим, а на эти деньги купим пиратские кора...» Чуть не проговорился шпион Дырка, но капитан Бульбуль -буль успел зажать ему рот рукой. Профессор хотел переспросить у Дырки, что они хотят себе купить, Но тут услышал, как закричал Самоделкин. «Семён Семёныч, скорее сюда! Посмотрите, что мы нашли!» Раздался голос Самоделкина, и Семён семёнович побежал искать друзей. Пираты не выдержали и тоже побежали вслед за географом. Им тоже хотелось увидеть то, что нашли в лесу карандаша Самоделкин. «Семён Семёныч, вы только взгляните на это дерево!» Сказал карандаш, указывая учёному на ствол необычного дерева. «А в чём тут дело?» подбегая, полюбопытствовал шпион дырка. — Мы тут нашли свистящее дерево! — пояснил карандаш. — Как только начинает дуть ветер, это странное дерево тут же начинает свистеть! — Ничего удивительного нет! — улыбнулся профессор Пыхтелкин. — Просто у него в стволе множество маленьких дырочек. Когда дует ветер, дырочки начинают свистеть. Поэтому растения и прозвали «свистящее дерево». Погладив ствол, сказал географ. «А кукарекающих деревьев случайно на острове нет?» — спросил шпион Дырка. «Или мяукающих?» — не унимался разбойник. «От этого дурацкого острова всего можно ожидать. Нам нужно поскорее отсюда убираться», — проворчал длинноносый разбойник. «Пока мы ещё целы». «Как же мы уедем отсюда, если до сих пор не поймали...» «Сумасшедшего повелителя!» — удивился Карандаш. «Ну и шут с ним!» — рявкнул пират Буль-Буль. «Пусть себя сидит на острове и нюхает свои дурацкие цветочки!» «Нет, мы его обязательно поймаем!» — сказал самоделкин. «Мы должны спасти жителей нашей земли от опасного чудовища!» «Как бы он нас первый не поймал!» — тихо огрызнулся Буль-Буль. «Смотрите, какие красивые растения!» — выкрикнула Настенька. «Из них можно собрать замечательный букет». «Не трогай!» — бросился к ней профессор Пыхтелкин. «Это смертельно ядовитое растение, челебуха смертоносная!» — подбегая, сказал географ. «Из него дикари готовили смертельный яд курары». «Я читал, что дикие племена делали из листьев бамбука тоненькие стрелы, мазали их ядом курары и охотились на животных и птиц», — сказал Прутик. «Наверное, это очень ядовитое растение». «Дикари охотились не только на зверей», — тихо сказал профессор Пыхтелкин. «С помощью ядовитых стрел они убивали и людей». «Аборигены делали из бамбука поливательные трубки», и стреляли отравленными стрелами с удивительной точностью, — сказал Самоделкин. «Верно», — кивнул Семён семёнович «Достаточно, чтобы такая стрела только оцарапала человека, и тот падал как подкошенный». «Тогда пошли отсюда поскорее», — решительно сказал Чижик. «А то ещё нанюхаемся этих отравленных цветов и свалимся». «Пошли», — кивнул Самоделкин. «Тем более, что солнце скоро сядет» а нам пора искать место для отдыха». И путешественники побежали прочь от ядовитых растений.